Глава 20. Ник Вейс. Стоило отказаться от отведенных мне комнат, так как в стену полетело первое, что попало в руки. А это был кинжал. Теперь он торчал в стене, нарушая гармонию бледно-лазурной обивки стены светлой мебели. И пусть. Изнутри поднималась волна гнева, и тем неприятнее, что я ее не ожидал. Сам ведь утром сказал Бранди, что между нами ничего не может быть. Так почему залюсь сейчас? «Да, она позвала своего Мартина, а мне разве не все равно? Какое я имею к этому отношение? И если никакого, почему один вид этого гаденыша вызвал раздражение?» Приказал себе успокоиться. «Ладно, Бранда, но Мартин не мог не понимать, что снова покинул пост без моего разрешения. И сейчас во мне говорила не злость. Если одному можно нарушать правила, значит, можно и другим. Нет, так не пойдет». Пора напомнить гвардейцам, кто их командир. Я вернулся в королевские покои. Мартин уже был здесь. Трус несчастный. И что-то королева не торопилась ступиться за своего любимчика. «Собрать весь отряд», — приказал я напарнику Мартина. «Через четверть часа в караульной». «Слушаюсь, Илья, весь ответил тот, с недоумением глядя на меня, но лишних вопросов не задавал. Поэтому четверть часа спустя я стоял перед увеличившимся с разрешения ее величества отрядом из 32 человек. Гвардейцы оказались хорошо вышкалены, поэтому на лицах сейчас нельзя было прочитать лишних эмоций. А я глядел на них и думал о том, что ни одному, даже тем, кого прислал отец, нельзя доверять на все сто. Пока наибольшую симпатию у меня вызывали те двое, которых Бранда едва не отправила на границу хотя вполне возможно, что такое рвение с их стороны вызвано лишь угрозой королевы. «Я собрал вас, чтобы поднять достаточно важный вопрос», — заговорил я. «А именно, отношение к службе. Вам оказана высокая честь и такое же высочайшее доверие защищать жизнь его величества Илберта. Нет никого в гвардии выше вас. И что я вижу?» Попустительское отношение к своим обязанностям, расхлябанность, невыполнение прямых распоряжений. Теперь уже гвардейцы смотрели только на меня. Кто-то удивленно, кто-то свысока, и некоторые с едва заметным страхом. «Сегодня сержант Мартин Фейн самовольно оставил караул», — продолжил я. «Прошу заметить не в первый раз». «Это был прямой приказ Ее Величества», — вклинился Фейн. «Во-первых, я не давал вам слова, Мартин». «Во-вторых, вы должны были в первую очередь доложить об этом мне, либо моему заместителю, чтобы на время вашего отсутствия кто-то заменил вас. А я знал, где вы находитесь». «Но...» «Молчать!» — горкнул я. «Я предупреждал вас, сержант Фейн, что не потерплю подобного. Но вы решили, что можете шутить со мной. Поэтому вы получите 20 плетей завтра же и будете исключены из состава личной гвардии короля». Его Величеству не понравится ваше самоуправство. Мартин закусил губу. Приказ о разжаловании подпишет сам король. Прости, Илверт. Уфейно округлились глаза. Да, я нажил еще одного врага, и что с того? Одним больше, одним меньше. Зато в личной гвардии Ила не будет тех, кто может в любой момент предать. Я об этом позабочусь. Были у меня на примете еще трое гвардейцев, которых не мешало бы отправить с глаз долой. «Я буду жаловаться!» – не унимался Фейн. «Вот дурак! И это мужчина!» «Жалуйтесь!» – я пожал плечами. «А сейчас Инстон, Рец, заключитель Лера Фейна под стражу до завтрашнего утра. Выполнять!» Солдаты увели упирающегося Фейна, а я уставился на оставшихся. «Это лишь первый случай!» сказал им. «Но могу уверить, что не потерплю такого отношения к службе, как у сержанта Фейна. Защита короля — вот единственная зачем вы здесь. Обеспечение его безопасности — ваш долг. Помните об этом. Все свободны». А сам пошел к Илверту. Кается. Потому что ему моя идея с наказанием Фейна точно не понравится. Ил еще не ложился. Он сидел под присмотром воспитателя с какой-то книгой, Но как только я появился в дверях, воспитатель поклонился и вышел. «Что-то ты бледный», заметил я, когда мы остались одни. «Опять хуже?» «Нет, я в порядке», ответил Ил. «Просто кружится голова. Призраки мелькают, тяжело». «Вот еще горе», я сел рядом, не зная, с чего начать. А предупредить Ила надо, потому что прикрываться его именем я не собирался. «Знаешь, я сделал одну вещь, С одной стороны, достаточно глупую, а с другой – правильную. Один из гвардейцев, храняющих тебя, оставил свой пост, и я приказал его наказать. Твоя мама будет против, поэтому пришлось сказать, что ты мне разрешил. Ил удивленно посмотрел на меня. «И кто он?» – спросил мальчик с изумлением. «Мартин Фейн. Он не первый раз сбегает, а воинская дисциплина – это залог твоей безопасности». «Он ходит к маме». Ил пожал плечами. Я знаю, только когда он в карауле, то должен там и оставаться. Представь, что кто-то нападет, разве один солдат сможет отбиться? Нет, признал Ил. В том-то и дело, малыш. Значит, ты все решил правильно, одобрил мальчик. Тоже поведешь меня на казнь? Нет. Хорошо. И все-таки он неважно выглядел. Я коснулся его лба. Жара не было. «Устал?» «Мама приходила», — сказал вдруг Ил. «А мне не хочется ее видеть». «Почему?» Теперь настала моя очередь удивляться. «Как бы там ни было, а Илберт любит мать». «С ней призраков становится больше», — признался мальчик. «Твоя мама королева? Она принимала много сложных решений. Может, дело в этом?» «Может, но я все равно от них устал». Они все чего-то хотят, а я не понимаю, чего именно. И все-таки с Брандой придется поговорить. Только не сегодня хватит с меня королевы. А вот завтра, после того, как все решится с Фейном, надо будет побеседовать. «Ник, погуляй со мной по городу», — вдруг попросил Ил. «Праздники, там много интересного». Я посмотрел на дверь, подумал, хватит ли Бранда сына за пару часов. Изучил грустную мордашку Ила и решился. «Хорошо. Только прости, дружище, твой костюм слишком приметен. Те вещи, выкупленные у поваренка, еще целы?» «Да», — лицо Ила просияло. «Тогда переодевайся и жди меня». Пока мальчишка маскировался для похода в город, я быстро сбегал к себе, накинул плащ, захватил деньги, а затем вернулся и сказал страже. «Его величество решило лечь пораньше. Приказано никого не впускать и его не тревожить». Тварьцы вытянулись во фронт, а я обошел здание и вышел во внутренний дворик. Здесь тоже стоял пост. Сегодня можете быть свободны, сказал стража. Я сам буду дежурить. Оба тут же исчезли, не скрывая радости, а я кинул мелкий камешек в окошко Ила. Тот тут же выглянул, заметил меня и, ловко как обезьянка, выбрался из комнаты. По коридорам для слуг мы покинули дворец и уже 10 минут спустя шли по улицам города. «Я не думал, что ты согласишься», — признался Ил. «Не вижу повода отказывать. Я с тобой. Если хватится, скажем, что тебе не спалось, и мы решили устроить ночную тренировку. Но, думаю, никто не станет тебя будить». «Я тоже так считаю», — вздохнул Илверт. «Слишком безысходно». «И куда ты хочешь пойти, друг?» — спросил я. «На Яромрачную площадь». Глаза мальчишки загорелись. «Мне прислуга рассказывала, что там продают диковиных птиц и зверей». «Да, любовь Илверта ко всему живому неистребима. Хорошо бы, к людям она осталась». Я крепко держал его за руку, ни на миг не ослабляя бдительности. «Но разве можно удержать ветер? Стоило нам приблизиться к ярмарочной площади, как Кил забыл о матери и о ордах призраков, став обычным ребенком. «Ник, ну пойдем туда». Тащил он меня каким-то клеткам, и я покорно спешил за ним. В клетках нашлись птицы, попугаи, голуби. Названия некоторых я и вовсе не знал. А Илверт тут же выискал в толпе торговца и засыпал его вопросами. «Какой любопытный мальчуган!» Тот протянул руку, и я напрягся, но он всего лишь потрепал Илверта по голове. «Ваш?» «Мой!» – кивнул я. «А чей еще?» Я успел понять, что никуда теперь не денусь от Литонского двора. «А эти птицы водятся в Литонии? А откуда вы их привезли? А чем они питаются?» Иллу было интересно все. Оставив в покое птиц, мы подошли к клеткам с животными, и все повторилось снова. «Жаль, нельзя взять себе хоть кого-нибудь», – тараторил Ил, пока мы шли вдоль балаганчиков и ловчонок. «Мама не разрешит». «Мама точно не разрешит», – кивнул я. Зато можно купить свистульку можно ведь да стоило ответить, как ил потащил меня к еще одной торговой палатке и уходили мы оттуда с тремя свистульками в форме птичек. если мама увидит, скажу выменил услуг решил он не надо, я скажу что сам принес спасибо наконец-то ил походил на самого себя нормального веселого ребенка, которому все интересно и до всего есть дело и мне стало легче, потому что смутная тревога никак не отпускала. Мы еще долго бродили по ярмарке. На небе давно зажглись звезды, столь редкие в Литоне из-за плохой погоды. А мы все разглядывали товары и смотрели фокусы. «Пора!» – несчастно вздохнул Ил, когда последний лоток остался за спиной. «Пора!» – ответил я, крепко сжимая его ладошку. «Идем домой!» «Да!» Но чтобы выйти к дворцу – Нам надо было снова миновать крайний ряд палаток. Мы едва свернули туда, как послышался крик. Ил дернулся, я перехватил его, закрывая собой, но защищать надо было не короля. Один из торговцев держал за ухо мальчишку лет десяти. Тот верещал и вырывался, но торговец держал крепко. «Ах ты, погонь!» — вопил тот. «Останешься без рук, будешь знать, как воровать!» «Отпустите, дяденька, я больше не буду!» — кричал мальчик. привал я на твои не буду!» Как Ил вывернулся из моей хватки, я не заметил. Только что был рядом и вот уже подбежал к торговцу. «Отпустите его, Лер!» — выкрикнул юный король запальчиво, а я бросился за ним. «Эй, ты еще кто такой? Подельник?» Торговец сердито уставился на него. «Нет, это мой сын!» Я замер рядом, загораживая Ила от разъяренного мужчины. «Прошу прощения, Лер!» Тот сразу сбавил тон. «Этот поганец срезал у меня кошелек!» И он снова дернул мальчишку за ухо. «Отпустите его! Ему же больно!» Упорствовал Ил. «Отпустите мальчика! Мне несложно заплатить за него штраф!» Перебил я юного короля и протянул мужчине золотую монету. «Зря вы его защищаете, Лер!» покачал тот головой. «Варьё есть варьё!» Но мальчика отпустил. Тот сразу хотел дать стрикача, но я перехватил его за шиворот. «Не так быстро», — сказал ему. Идем, поговорим. Прощайте, Лер!» Торговец поклонился нам, и мы втроем отошли в сторону. «Спасибо!» Вихрастый волосый, мальчик стоял, потупив взгляд. «Не за что», — ответил я. «Давно воровством промышляешь?» «Нет, я... давно», — признал он. «Как мамка померла. Платить не буду, из комнатушки выгонят. А где денег взять?» «Ник», — Ил смотрел на меня огромными глазами, будто вот-вот расплачется. «И что мне было делать?» «Родные есть?» — спросил Варишку. «Не-а», — тот вытернул с рукавом. «Один я». «Тогда иди за мной». «И что с ним делать?» Вот только я сам бывал в такой ситуации и хорошо помнил, как это, когда хочется вызывать от безысходности, а сделать ничего не можешь. Потому что один, потому что напуган и всего лишь ребенок. Поэтому я и не прошел мимо. И сейчас вел мальчика туда, где ему хоть как-то смогут помочь. «Как тебя зовут?» спросил у него. «Кит». «Кит меня звать!» Он снова вытер нос, а Ил уставился на него во все глаза. «Чего ты?» — тихо спросил Кит. «Нос нельзя вытирать рукавом», — мой подопечный покраснел. «Благородным нельзя, а я простой», — хмыкнул Рыжий. «Хорошо быть простым», — пробормотал Илверт. «Не всегда мелкий». «Точно, не всегда». А мы уже подходили к особняку Мейера — На этот раз отец увидел меня в окно и сам встречал в холле. «Ник, вот так сюрприз!» Старик улыбнулся, увидев за моей спиной двух мальчишек. «Кто это с тобой?» «Мальчики, побудьте тут», — попросил я их, а сам увлек отца в соседнюю комнату. «Что случилось, Ники? спросил отец. «Да ничего», — ответил я. «Мы с Иллом были на ярмарке, а этот мальчик...» кит, украл кошелек у торговца. Я за него вступился. А потом выяснилось... — Подожди! — перебил меня отец. — Это что, Илверт? Я его не узнал. — Одежда не та, — усмехнулся я, вспомнив блеск и кружево. — А что вы делали на ярмарке? — Гуляли. Так вот. — Ник, это же опасно. — А во дворце безопасно, пап? — устало спросил я. — В общем, у этого... Кита, никого нет. Мальчишка запущенный, конечно, но Ил заставил меня вмешаться. Хотя я бы все равно вмешался, но не об этом речь. В общем, пристрой его к делу, а? Или возьми к себе, тебе будет веселее. Мейер таращился на меня, как на сумасшедшего. Я понимал, что затея глупая, что этот мальчик вор, несмотря на возраст. Но отец был хорошим человеком, и если мальчишка не разочарует его, то получит хотя бы еду и крышу над головой. Хорошо, я подумаю, что для него можно сделать, ответил отец и с души упал камень. Но тебе не следует таскать короля по городу, Ники. И еще одно. Илверт, не твой сын. Не забывай об этом, пожалуйста. Я не забываю, вздох, сорвался с губ. Но он очень хороший мальчишка, и мне больно видеть, как он страдает, пап. Глупый ты человек, Ники! Я думал, жизнь должна была тебя научить, что всем не поможешь. — Тебе ли об этом говорить? — улыбнулся я. — Ты ведь меня спас. — А ты меня, сын. — Ладно, идем. Отправлю пока твоего найденыша на кухню, пусть накормит. Холи царила идиллия. Ил разглядывал портреты на стенах. Кит таращился на грязные обломанные ногти, не поднимая головы. — Кит, ты останешься здесь, — сказал я. «Мой отец, Лер Мейер, поможет тебе найти службу или хотя бы избавит от голода». «Спасибо, Лер!» — Кит вцепился в мою руку. «Вы так добры!» «Не за что. Пожалуйста, оправдай мое доверие. И если стащишь что-нибудь в этом доме, клянусь, найду тебя и исполню угрозу торговца». «Да не в жизнь, Лер!» — Кит едва не бил себя в грудь. Аил уже подошел к Мейеру. «Так вы папа Ника?» Мальчик уставился на него. «Да, юный Лер», — ответил он. «А я вас помню. Вы были во... у меня дома летом, во время праздника Зеленых Дев». «Да, был», — улыбнулся Миер. «Благодарю, что вы помните меня, Лер Ил». «Разве и за это стоит благодарить? Приходите к нам в гости, я покажу вам, чему меня научил Ник». «Хорошо», — кивнул старик. «Буду рад!» Сам посмотрел на меня и едва заметно качнул головой. Он тоже понял, почему я так отношусь к килверту «Ил, нам пора!» — сказал мальчику. «Как бы нас не хватились!» «Да, идем!» — ответил он. «До свидания, Лер Мейер! Обязательно приходите! До свидания, Кит!» «До свидания!» — пробормотал оборванец. «И спасибо!» Я снова взял Илверта за руку, и мы пошли во дворец. Ночь была морозная и тихая. Снег хрустел под ногами. Город засыпал, а мне хотелось идти и идти, не останавливаясь. Но впереди уже маячила громада дворца. Мы точно так же нырнули в дверь черного хода, обойдя стражу, поднялись по ступенькам и вышли во внутренний дворик. Я помог Илу забраться в окно и сам залез за ним. «Добрый вечер, Лер Вейс», — донеслось из полумрака. «Вы ничего не хотите мне объяснить?»